Глава седьмая. Психиатрия, зависящая от конечного результата. В середине 30-х годов XX -го века в Москве проживал талантливый берлинский психиатр, доктор Артур кронфильд Уникальная миссия этого человека заключается в том, что он, по заданию секретариата, товарища Сталина неоднократно осуществлял психиатрическую экспертизу Гитлера, как при личных встречах, так и заочно Известно, что в мае 1932 года Гитлер подал в суд за клеветнические высказывания на Вернера Абеля, обвинявшего Гитлера в получении 10 миллионов лир от Муссолини. Разразился скандал. С самого начала процесса истец и ответчик обвинили друг друга в ненормальном психическом состоянии. И тогда по требованию адвокатов пригласили психиатра для официальной экспертизы обоих. Этим и воспользовалась резидентура секретариата товарища Сталина, находящаяся в Германии, заполучившая доктора Кронфельда. В официальном заключении Кронфельда говорила, что Гитлер... Среднего роста, имеет узкие плечи, довольно широкий зад, толстые ноги, тяжелую походку, подчеркивающую безобразное строение тела. У него незначительный рот, небольшие мутные глаза, короткий череп, слишком большой подбородок, он невероятно гримасничает, постоянно в каком-то беспокойном движении. Как многие резко выраженные психопатические личности, Гитлер ненормален в половом отношении, у него бывают судорожные эпилептические припадки. Такую запись психиатр оставил в своих бумагах. Но Сталину от этого психиатра поступила совершенно иная информация. Гитлер, он же Шикельгрубер, ярко выраженная личность, немного выше среднего роста, имеет покатые плечи, достаточно прочный торс. Походка резкая, подчеркивающая его стремительность. У него слегка выпуклые выраженные глаза, череп правильной формы, волевой подбородок, исключающий какое-либо антропологическое нарушение. Он невероятно пластичен, с развитой мимикой и постоянным состоянием высокой энергии, в том числе энергии мужской страсти. Сталину было известно, что областью исследований, которой занимается Кронфильд, была энергия безумия. Доктор имел свою собственную теорию на сей счет. Впрочем, товарищ Сталин мог обойти любого психиатра по части понимания, как легко насадить безумие не только одному человеку, а несметно массам людей. На его памяти картавый психопат в облике первого советского вождя кричал «грабь награбленная», загипнотизировав незамысловатым лозунгом и своей энергией безумия обманутая массы После прихода Гитлера к власти Кронфель сразу же покинул Германию не только потому, что дал нелестную оценку Гитлеру, но и от того, что был наполовину евреем. Пожив пару лет в Швейцарии, в 1935 году профессор вместе с женой и любимым ассистентом и сексуальным партнером Эрихом Штернбергом появился в Советском Союзе. В отличие от других политэмигрантов, он довольно успешно определился в советском обществе, получил огромную квартиру в центре Москвы и перевез из Швейцарии все свои богатства, в том числе коллекцию французской эротической бронзы и роскошную венскую мебель. Получив возможность практиковать, он лично консультировал Сталина вместе с профессором педачевским проводил экспертизы для НКВД, занимался фундаментальными проблемами психиатрии в спецотделе ОГПУ, стал автором трудов и основателем советской сексопатологии. В 1939 году по заданию секретариата товарища Сталина опубликовал секретную брошюру, изданную типографией ЦК партии тиражом всего в 50 экземпляров «Дегенерату власти», где дал тщательный психиатрический анализ всем руководителям Третьего Рейха. кронфильд консультировал самых высоких лиц Компартии. Он выполнял секретный заказ разработав методику отбора и подготовку лиц, работающих в аппарате Коминтерна, а также в партийной разведке с точки зрения психиатрии, являлся автором специальных психологических тестов. В каком-то смысле такова была практика советского вождя — оставлять в истории варианты ответов на резонно возникающие вопросы. К примеру, Если бы Сталин дал добро на оставление в истории реальной психологической характеристики, то как бы можно было повесить на фюрера все промахи в случае неудачи этого глобального и дорогостоящего проекта под названием Гитлер? А в случае удачи, зачем товарищу Сталину психологически сильный соперник, которого нельзя сломить компроматом, выставив его на всеобщее обозрение в СМИ, приукрасив раздув? В том же случае, если бы Гитлер полностью соответствовал составленной его психиатром характеристики, он вряд ли смог бы состояться тем, кем состоялся. Советский вождь оставлял вопросы потомкам о себе самом. Как он мог не оставить сомнений и недосказанности о других своих подопечных? Все зависело от исхода дел, от конечного результата. Дальнейшей истории понадобился именно тот Гитлер, которому его представил Кронфельд, недоучка-дегенерат и психопат. Так легче было скрыть от общественности те уникальные проекты и разработки, которые могли вестись только под наблюдением человека талантливого, грамотного, с неординарным мышлением. Они велись под непосредственным наблюдением фюрера, в том числе проект Антарктида. Когда в октябре 1941 года вермахт вплотную подошел к Москве, в городе начались паника и бегство. В учреждениях жгли служебные бумаги, уничтожали заключенных, минировали дома и правительственные здания. О психиатры просто забыли. Перспектива встречи с своим старым пациентом для Кронфельда была столь страшна, что профессор, его жена и ассистент отравились газом открыв газовый кран в ванной. Их нашли мертвыми в собственной богато обставленной квартире. Тогда же в высших эшелонах власти была распущена молва, что кронфильд якобы единственный в мире психиатр, имевший возможность осмотреть Гитлера, ликвидирован немцами в Москве. Возможно, к смерти профессора причастны чекисты, а может и сатрапы, самого вождя, потому как попади доктор кронфильд в немецкие руки. Он мог бы многое рассказать о товарище Сталине, с которым неоднократно встречался и вел беседы. Знаменитые психиатры, которые допускаются к осмотру самых известных в мире людей, почти никогда не умирают своей смертью. Впоследствии вождя советского народа, товарища Сталина, назвали параноиком, так понадобилась дальнейшей истории Однако и до сего дня мир содрогается от этих имен, потому что боится возвращения Сталина его великого друга Гитлера.